Глава 62. Говорите, что зрячий уже был, только гноились глаза. Но глаза у них рано открываются. Но раз из логова вышли, думаю, больше двух месяцев точно было. Шарль Торм пришёл к Риггеру искать место лесничего. Разумеется, я сразу же потащил его к Найду. За те полтора месяца, что он прожил у нас в доме, он вытянулся и сейчас напоминал неуклюжую дворнягу средних размеров. У него сильно лезла шерсть, и я боялась, что ему не хватает каких-то витаминов. Сейчас ему месяца 4 примерно, может, чуть больше. Скоро он ещё овыростет. Шерсть лезет. Так это он лень начать начинает, это так и надо. Но очень бы я не советовала в доме его держать, очень бы не советовал. Почему? Потому что алькрейк, что подрастёт он и начнёт проверять, кто сильнее. Может и погрызть. Не сейчас, конечно, а через год-полтора. Опять же, простите, высокородное, но ему самка нужна будет. Он или на цепи с ума сойдёт у вас, или сбежит. А в ловушку они попали очень даже просто. Сами вы ж талькрейк говорили, что ловушка очень-очень старая. Ну, корешки проросли, трава, какой-то слой почвы даже появился. Одну волчицу он выдержал, а вот щенки, когда подбежали к ней, то всё и рухнуло. Ну или наоборот. Щенки там развились, а волчица прыгнула. Думаю, что где-то рядом у них логово устроено. Мать, скорее всего, молодая совсем. Вот а отец куда делся? Ригер слушал внимательно, но не вмешивался. Думаю, позднее мы обсудим будущее Найды, а пока договорились так: строят дом для Шерлы и его жены, а пока они поживут в старой сторожке. В Вы, высокородные не сомневайтесь. Конечно, в землях Штальцвирге или другой, но уж больно там к морю близко и сыро. А жене лекарь велел, где воздух по суше жить. Простужается она часто. О рекомендации мне Штальцвирк напишет обязательно. Я, чай, у него чуть не двадцать лет работал. Значит, договорились. Можете занимать дом и перевозить жену. И за стройкой сами наблюдайте. До реки это всё и будет ваш участок. Дальше уже чужие земли идут. Хворост крестьяне пусть собирают. Сухостой можно брать. А за остальное штрафовать. Пока меня не было, западный край вырубили так, что смотреть страшно. К началу осени дом для Лесничего с женой был достроен. Его супругу я видела только один раз, мельком, худощавая и молчаливая женщина. Когда Шерл перевозил её и вещи, заглянул к нам в замок и отчитался Ригеру. Браконьерят крестьяне-то. Недовольны очень, что опять за лесом присматривают. Но вы, Шталькрейк, не волнуйтесь, справлюсь я. Что случилось с отцом Найда, мы так и не узнали. Первые симптомы беременности у меня появились ещё в начале осени, но целый месяц я молчала, желая удостовериться. Я знала, что Ригер будет рад ребёнку, но такого взрыва я не ожидала. Если бы ему дали волю, он бы меня носил на руках даже на горшок. Но этот момент, момент понимания Ригером, что он будет отцом, он навсегда останется для меня одним из самых необыкновенных. Ригер, я хотела с тобой поговорить. Сейчас или мы подождём сиесты? Сиестой мы с ним называли послеобеденный отдых. Этого ритуала мы оба придерживались с удовольствием: чай или компот, смотря по сезону, уединение и интересная беседа. Все домашние знали, что нас в это время желательно не беспокоить. А мы можем устроить сиесту сейчас, Ригер засмеялся. Для тебя, моя радость, я готов пойти на неслыханное нарушение распорядка. Нита, будь добра, принеси нам в комнату чай. Когда Нита вышла, я взяла Ригера за руку и положила себе на живот. Надо сказать, что мой муж проявил потрясающую глупость, которая заставила меня хихикать как школьницу. «У тебя болит живот, Калина. Ты заболела? Нужен лекарь?» «Нет, Ригер, я совершенно здорова». Тут мой муж подумал некоторое время и ляпнул. «У тебя новое платье, и ты хочешь, чтобы я отснял ткань?» «Ты снова не угадал». Мыслительные процессы ускорились, на лбу появилась морщинка, муж думал. А вот Найт, который редко днём приходил в дом, предпочитая бегать во дворе или валяться возле дверей кухни, ожидая вкусного кусочка от сырдобольной вальмы, неожиданно вскочил с подстилки в углу комнаты, подбежал к креслу и начал тыкаться носом мне в колени, чем меня сильно удивил. Хотя думаю, что это просто совпадение. Найт безусловно очень умён, но не настолько, Наконец, до Ригера, кажется, дошло. Он несколько нервно сглотнул, очень робко положил мне на живот вторую руку и спросил: "Калина, у нас будет ребёнок?" "Да". Ригер закрыл глаза и, встав на колени, ткнулся носом мне в живот. Мне даже показалось, что он обнюхивает меня, как найт. Он прижался щекой к животу и странным, каким-то сжатым голосом сказал: "Правда будет ребёнок?" Поднял голову и посмотрел снизу вверх мне в лицо. Думаю, да. Похоже, мы привезли нашего малыша из отпуска. Муж вскочил, подхватил меня на руки и закружил по комнате, потом уселся в кресло со мной на коленях, потом вскочил, не выпуская меня из рук и потащил в спальню. Всё это время Найд совершал вокруг нас какие-то нелепые прыжки, и там, в спальне, оставив за дверью поскуливающего Найда, очень торжественно заявил: "Ты должна больше отдыхать. Ригер, успокойся". Я совершенно здорова. Я недавно проснулась и не нуждаюсь в отдыхе. Он сел на край кровати, где уложил меня, взял мои руки в свои и сказал: "Ты делаешь меня счастливым, моя радость, очень счастливым". И с этого дня начались мои мучения. Ну, точнее, сперва я не думала, что это мучения. Все радовались новости, Штальтагину прослезилась, даже Ранда смахнула слезу, когда мы им сообщили Мы отпраздовали это событие вечером со всякими вкусностями для всех обитателей дома, и всё было очень мило. Но со следующего утра Ригер начал отжимать у меня управление хозяйством. Он ходил за мной следом, совершенно забросив свои дела, каждые полчаса напоминая, что мне нужно отдохнуть, в обед уговаривая меня съесть ещё кусочек. К нему дружно присоединились все обитатели дома. Как только я садилась, мне тут же тащили подушки под спину, скамеечку под ноги и поднос еды или сладостей, если это было после трапезы. Каждая женщина считала своим долгом накормить меня и услужить, как будто я вдруг резко стала инвалидом. Самое неприятное было то, что Риггер перестал меня слышать. На все мои уговоры он только повторял: "Да, дорогая, как скажешь, Калина. Я понял, милая". И продолжал делать то же самое. Сперва я думала, что это у него нервный стресс. Но дни шли, заканчивалась вторая неделя, а всё текло именно так. И я не выдержала. Мы поругались прямо во время сиесты. Я просто не знала, как до него донести, что я чувствую себя не человеком, а инкубатором. Перезовой кобылой, о которой заботятся, но чьё мнение никого не интересует. Сложно сказать, что это было. Возможно, просто гормональный всплеск. Когда я поняла, что он меня всё так же не слышит и не будет возражать, но продолжит делать так, как считает нужным, когда я представила, что это теперь на всю жизнь, я позорно разрыдалась. Именно мои слёзы и истерика и отрезвили Ригера. Калина. Что, Калина? Ты 2 недели не слышишь, что я говорю? Ты делаешь так, как тебе удобно. Я что, стала слабоумной или перестала быть человеком? Да если бы я только знала, что будет так, я Никогда, слышишь, я никогда бы не согласилась на ребёнка. Найд забился в угол и жалобно поскулил.